الحمد لله والصلاه والسلام على Мы продолжаем модуль Джахан и продолжаем разбирать, в принципе, 117, продолжаем разбирать то, что касается об احتجاج. То есть э, пророк Всевышний сказал: "Раб, не наказывай нас, То есть, в общем, то, что касается этого пункта, эта тема, это то, что, в общем, Всевышний Аллах прощает то, что мы забываем и ошибаемся даже. Всевышний Аллах если правильно и четко говорить, как в этом говорили, как о этом сказал Аллах в этом аяте, и как нас сказали Ахлюл Эн, и как о этом говорил посланник Аллаха для Ислама, русь аль-уммата аль-хаттевани сянома стукру алей, то есть русь аль это умма Мухаммад Мухаммада для Ислама, это те, которые поклоняются одному и Священному и молгутся Маллаху, а те, которые мужики, они не являются из уммы Посланника Алейхи для Ислама, и в этом аяте то есть э, начинается аят амана расуле би ма унзил илей кол мутминун кол он аману Биллахи» то есть и, и, и тогда до конца аята и потом в конце роббаналя то охязна инасина охтанна то есть есть ее такой кто вот то есть вот это вот те которые аману Биллахи» рос те которые юширикуна Биллахи» то есть они не являются мутминун бильиджма то есть это про да поэтому исцеляют то есть то которым тот же самый молдовани, то есть пытался натянуть его на то, что якобы, то есть мушрики заходят в этот аят, то бинас-сильа, -ая, то есть они они изначально не заходят не, не говоря уже о том, что они оттуда выходят. Нам. Аль-Бакара. Аль-Бакара. Последний аят. И поэтому, то есть, э, э, этот аят изначально Есть чё-то проверучий. И сейчас мы в этом дальше больше убедимся. Смешивает армию в Россию и на Узбекистан. В конце робаналатох изналина сина ваххама. И также посаниклагали с ласем, как пришло тебе в фильмажму на хадис. То есть, в общем, то есть текст хадисом. То есть он с каких-нибудь Рафа Ровел каламу ли ум матин ансалат. То fahu, naim, wal nasi, wal alhatwa nisyanu mas tuklu alai, alhatwa nisyanu mas tuklu alai. Tuisi, kag mau sudah banyak kali waktu ngomongin, siapa, soal ini, dan tidak berdebat. Fakta, toh, itu, itu, itu, juga, Muhammad, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, قريشيت الذين كانوا يشركون بالله يَعْبُدُونَ كـ وَيَعْبُدُونَ يعبدون الله ويعبدون معه غيره الشيخ توثيق الدليل الثالث نعم راجل احتجاجه وكذا ماشي وصف اهل القبله الشيخ هم هم الاحتجاج بالايتين ربنا لا تؤاخذنا و, و, و تعالى وليس عليكم جناح نعم فيقال في استشهد و Inna hazehi rukhsatun li ahli qiblah T.e. rukhsatun li ahli qiblah T.e. для musliman Wa maklumat anna wasfu ahli qiblah Yakun la yakun illa li ahbdin muwahhidin Mutanachhifin mutanachhifin kufrim Ni kulli ma yukbada min dunilah Мы, по-моему, это читали, да же? Ahli qiblah, да? Это речь идет в единоборк читали этот текст или нет на прошлом мере? Я не помню Нет, да? Да Хакаль, т.е. отвечает на то, что rukhsatun li То есть это рухсату хата, то что все ушло, прощает хата, он несем. Это то есть алят такдир то что можно забыть, что ты мулахид начать поклоняться кому-то не Аллаху. То есть это если вообще теоретически может ли такое вообще кто забыл, что нужно поклоняться, оказаться, думаю, Аллаху и начал делать чир. То есть может быть такой человек ошибся, что оказаться нужно поклоняться и начинать поклоняться могилам. То есть это это невозможно представить вообще по ошибке, то есть человек начинает то есть перед ним труп могилы и он начинает ему вот там такой-то труп, у меня детей нет, вот там труп там такой-то, я тебе там ради тебя животные уже это про ошибки, какие это может быть этот то есть этот этот человек ошибся, фишир. Забыл Да или забыл, что оказывается он махит, что оказывается Аллаху нужно поклоняться и начал поклоняться. Ну, поэтому изначально, то есть если делает им, а я там то есть несерьезно, не говоря того, меньше. Сейчас мы дальше шейх Афизуллау Тяли, то есть также молодой, ну, то есть о чем я упомянул и упоминал, то есть очень пытается навязать всем то, что то есть э, точно также как и Абдулла Бу Амир, то что шейх мисс, то есть в частности эта книга, то есть в ней отклонения, в ней заблуждения, в ней тахрифат, адалсат и так далее. Да, вот эта книга крайне настоятельно, то есть пытаются на то, есть навязать это мусульман, несмотря на то, что это, то есть книга одобрена есть, большой группой ученых и требующих знаний. Даже несмотря на то, что книга одобрена комитетом лежных аш шария то есть на, на сайте Нет, блядь наша. И это минбрат, и то есть джигад. Все эта книга находится там. Эта книга находится на всех сайтах муджахидов, арабско говорящих. Эта книга находится на всех сайтах, то есть братьев, то есть которые относятся к джигаду арабско говорящих на всех сайтах, на всех. Анфилм, у меня один фундамент сунна, минбар тахритуль джхад и это был всеми э, одобренная такая То есть э, огромное количество у нас на сайте, то есть я поставил все эти афишки. Эта книга, то есть э, одобренная Шейхом Джибрином. Несмотря на то, что эти люди, они пытаются сейчас, то есть две шубы сделать. Во-первых, то есть Шейх Джибрин, Шейх Абладжи, э, Аджебрин, э, сказал то, что перечитал эту книгу. Это потому что шейх Мидхат из учеников шейха Джебрина. Шейх Мидхат он из учеников шейха Джебрина. И шейх Джебрин сказал то, что это самая обширная книга самая лучшая на в этом разделе на тему узабижа. несмотря на то, что появились сейчас после смерти Шейх Джибина две шубки во-первых то, что Шейх Джибин отказался от своего такдима, то есть я не знаю, то есть им либо Вахи не спасались то, что он же, то есть э, умер и в могиле, может быть там сообщил, что оставлялся. я не, не знаю от кого они взяли эту глупую ложь, да, то есть, которая распостелена, Шейх Яхаву отказался, несмотря на то, что это было распространено То есть Уджубан со стороны близких учеников шейха они бы если если бы кто-то знал об этом так это они то есть или непосредственно то есть этот канцелярия шейха то есть он, он то есть он то есть шейх не сообщил это никому кроме тем которые не на этом мнении Понимаете, да? То есть все, кто распространяет о том, что Шейх Джебрин от, от, отказался от продемонстрированной книги, они все, то есть, э, о том, что, то есть, э, оправдывают Мушейков. Шейх Джебрин перед смертью, то есть, оттихонечку пришел им сказал об этом и умер потом. Понимаете, как это глупо вообще выглядит. Потом еще одна шуба есть. А это то, что, то есть, ну, то есть, мы же знаем, как сейчас так день книгам делается. А шейху приносит книгу, там, в общем, шейх, всегда хорошая книга, да, подпиши. И он подписывается. То есть, я, это, это издевательство и унижение шейха. То есть, как будто шейх э, удивлен такой глупый, наивный, чукотский, да, вот этот э, э, мальчик, ему что приносит, подписывает, то и подписывает. Да несмотря на то, что он здесь говорит то, что прочитал эту кни э э э э э э книгу, говорит, например, этот так Дим, вот из-за этого, когда павле, БАДУ, ХАЛФ, АЯЗУ, АХЛ, ФАТРАТЕ, УАХЛ, ЖАХЛЕ, МА УЖУДИ, НУСУС, ДДЛС, АЛ, АЛ, ТАКЛИФ, Л, ДЖМИЯ, несмотря на то, что есть павле, ха БАДУ, ХАЛФ, а точнее ХАЛФ, можно сказать то, что, то, что позднее не говорит позднее а я азуру, чтобы оправдать агль-фатарат ва агль-джагль и те, которые на жагль, то есть мушеки, да вместе с текстами прямыми ма ауджудин нусус даллати аля таклифи не словно то, что все они мукаллафун не в системе, что говорит шейх джиблин что, что пришли тексты, которые указывают аля таклифи в джамия ва кады ката то есть и что говорит и и написал то есть обрат в то есть в Аллахе то есть да ради Аллаха, а бы Юсиф митр Мухаммад аль Фараж, эта рисала вот это пасен, возвысил вождь вождь под под межер шарией, и стал фальадиллят ван нукуля ани лолама, то есть он обширно много привел доводы и тексты от ученых ани лолама, то есть и имама имам во аутахал один для того нарка, что то есть и четкие ясные доводы привел, и то есть сделал альмунакаш, то есть опроверг шубогаты. Але те это шабба собирают альмухалифун, которые, то есть которыми пытаются аргументировать кто противоположная сторона, обязательно.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 di negara dan wilayah mana lagi belakang saya dalam akal, walidraq, wassam, walbasser, ia mampu untuk mencari dan bertanya, dan mengetahui hak yang wajib, dan mengetahui hak yang wajib itu. Iaitu, ini ialah sebenarnya adalah tanggungjawab وإذا أهمل وفرت القدره فليس بماذور если он ахмаля тос вафрат тос превир обязательно точно как он мог فالليس بماذور и вот мы вот этот мента а снали на теми он обязательно то что человеку дан и Дрог, он должен был осознать, понять, посмотреть, оценить что у этого всего есть создатель, которому нужно что одному или единственному поклоняться. Все об этом говорили иначе обезьяны. Это, то есть, на, делаю, да. Просто, значит, и в и об этом, кстати, миф также даже садыя отдельно. То есть, Дрог делал именно по этой теме, объяснял то, что человеку дан аколь. И все ушло много, а аята приурочена на то, что человеку дан акр для того, чтобы он его использовал в том направлении, а то чтобы постичь то, что у, у всего этого есть создатель. А фаламиан зуру ил ибле кейфу и множество э, э, других э, аятов, которые то есть, э, то есть э, человек обязан своим акром понять то, что есть создатель, которому Нужно а, одному, лишь единственному поклоняться. Ваза Ахмана Фаррата Маль Кудры, то есть у него есть возможность использовать этот акль и ядрак. То есть как в этом дуэту сказал шейх Он не оправдывается Произоположен из тех, у которых отсутствует кудра, То есть лисы лего акль, ва ля и так далее. Ва бедалека таку негадихи рисали И шейх говорит, и поэтому вот это рисали Ауфа, Маку, тебя федлибаб, самое, то есть, ау, то есть, это обширно, как это называется, то есть, он шейх, все темы там затронул, все, что касается непосредственно этой темы uzul nabiljah awfa makul sebales bab, fajazal Allahul Kaseb al Ba'his khair al Jaza wal nafaah b-bahzil al salah wa masalahu wabbaraku fi jughudihi wallahu alamu tuh intedal. Шейх когда говорит то что это самое обширное самое подробнош написанное в этом разделе это о чём говорит что что он читал эту книгу что он не читал или он из-за виду что если мобулшку принесли он Это это обвинение да. ученого в глупости да. и бестолковости, да. то есть и в халатности, и беспечности. Да. И это помимо этого то, что эту книгу Адальбушейх Аббаса, то есть Аль-Махди, Аль-Лама, Шейх Аббаса, это также таун Эфим. Эту книгу Адальбушейх Аль-Бунейман, эти двое сейчас живы. Что будем делать с этим? Да. Что будем делать э вот здесь э, все эти вступления есть. Это, не, не, не. У тебя старые заказ, да, у меня новые а Да. А это что? Я это первый, Абдулла ибн Абдуррахман ат-Саад. Э, из Судии, да min kibar ulama Sheikh al-Gunayman govorit to s astuplenye wa badu takat nazar tu fi kitabihin fi kida kaza nazara taaddi bihi ya bi ma'na tatamala wa tafahama kaza nazara taaddi bihi bi harfi fi eto isim smotret tolko net so smyslom razmyshlyal to s i i الشيخ عبد الله الغنمان وبعض فقط نظرت في كتاب اخينا ابي يوسف مصحه بن الحسن الفراج العذر بالجهل تحت المجهر الشرعي ف فألفيته وقد أجاد وافاد واشاب الحق والمراد اتباعا لدليل كتاب السنة والعقل السليم والفترة التي لم تتغير واتباعا كذلك لما قاله العلماء لما قاله علماء الشرية المحققون الذين فهموا كلام الله وكلام رسوله وارادته واراه كتابا جديرا بأي ينشر ويكرى بإمعان حيث بين الحق وفيه Faham ucapan ahli ilmu fiil masalah yang agung yang telah telah dalamnya banyak orang yang menulis dan yang membaca. Sheikh Abdullah Al Ghanim berkata bahawa saya melihat buku dan merenung di dalamnya dan dia berkata bahawa dia sangat pandai dan pandai. Dia pandai dan pandai. Dia pandai dan pandai. Dia pandai dan pandai. Dia pandai dan pandai. Dia pandai dan pandai. Dia на воахад тус э пользу, да? Воасаб аль-хак, то есть э, то есть попал на истину. Воасаб аль-хак валь-мард итбаан за далилем из Корана и Сунны, ва акали салим валь-фитр, аллати лям то есть это говорит э о чём всем? То есть либо вот эти все лама аль-кибар, то есть они настолько глупые, что так и не поняли академ то что вся эта книга от корки до корки как как это обрызгался э, э, обвал на этом по э, диспуте то есть э, крайне негативно то что она от откорки э, до корки то есть там э, если мягко сказать то есть, все является неправильным то есть и заблуждением то тогда то есть э, эти все ученые Шейх Джебрин Шейх Абдулла Аль-Конейман то есть которые по 60 по 70 лет привели в требования знаменитые ученых то есть настолько глупые, что не смогли заметить и увидеть, то есть э, то до чего, то есть то, что смог увидеть и и заметить Молдаванин и Абу Амир, то есть вы понимаете, на, настолько глупо это выглядит все с э, этой стороны. Величины, вот, то есть, здесь говорит о чем то, что то есть то, что э, у них здесь это баты, откровенно говоря. Да, вот и все, вот вот тогда и, и скажите, что просто то есть вы, то есть вот это все Тогда, если то есть, мы опираемся, отталкиваемся от этой книги, отталкиваемся от того, что ученые, то есть такие шейх, как Шейх Джибуин, Шейх Абадула, Аргон Иман, Шейх Абадула также эта книга практически на всех сайтах арабско-говорящих муджахидов, то есть, которые накидали Акаде Ахли У них есть, они рекламируют эту книгу. Также эта книга на на сайте шейха абу аль магдиси, кстати, будет от определенно многие из них он не считает даже звученным. это действительно истинно. то есть я не буду называть некоторые имена их которые даже не, не, не считают, то есть, они здесь присутствуют, если не считают это даже звученным. вот эта книга э, одобрена не одна книга туда не пустывает, кроме как она про, э, проходит Большинство euh, учёных, euh, научных академиет, euh, лежные Минбар минбер -э -э, тахрийт, вальджинат, то есть они тоже оказались что, то есть не в состоянии окажись вычислить то, что здесь всё является таблиза, тахрийв и так далее, и так далее. Я вам обратите внимание, то есть эта книга, книга очень сильно распространена среди среди требующих знаний. И здесь шейх э, Мадьян или очень сильно э, рекламирует, шейх Хазим и очень сильно э, рекламирует. Это говорит всё о чём просто. Вот это все говорит о чем? И вы посмотрите, кто негативно относится к этой книге. Я не буду называть имя этих шейхов. Это просто должно заставить человека поразмышлять. Шейх Хадзин и Маддин Египет священник? Нет, Шейх не, Хадзин и Маддин Египет. Шейх Маддин и многие другие. То в Египте, которые не подвержены, то есть Хезби и так далее, то есть Аллурджане, все это... И шейх э говорит, то есть э сказали كلمه قاله قاله علماء الشريعه المحققون. Да, то есть он описывает то, что то о чём здесь говорит шейх э амик на этом улема у шариа المحققون. Ну, того, что является очень не несостоятельным, требующим, занят так и не смог, то есть додуматься вычислить то до чего гениальнейший мудрец Малдовани, то есть смог додуматься. Аллахи, понимаю كلام الله تعالى وكلام رسوله. Я считаю эту э كتابه джадиром, то есть достойным хорошей книги, би ан юнча чтобы эта книга распространялась и читалась. Би иман, то есть с пониманием глубоким, причем там, уровень этой книги достаточно серьёзный da terus, pastu bina hak, buat semua terus. Sheikh, minta terus ni, nama, terus, bina hak, wafih, faham kata-kata. Terus, ini teknik, aknigi, pemahaman, suku, uceng, terus. Tiada masalah zaman, wati, besar masalah, alat itu. Dalamnya, yang terus, yang terus, yang terus, yang terus, yang terus, yang terus, yang terus, yang terus, yang terus, yang terus, yang terus, yang terus, yang هذا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 بمؤلف مستقل سماه العزل بالجهل تحت المجهر الشرعي وقد حرص في كتاب هذا على أن تكون دلائله مسائله وما أن تكون دلائله مسائله نعم وما توصل إليه من نتائج من نتائج مبنية على كتاب والسنة وانه حرص على أي سدّيل أولا ثم يعترض А я стадиль для то есть почему то же аль-суна, они сначала делают истиндля, то есть у них их некогда построена на доводах из куранных сунны, а у мутакаллимун у них доводы построены на размышлениях, на правилах, на ковается вот у них все вот такое вот, то есть э, э, философский обзор смышления идет. И, и, и я одному из них э, э, говорю. И братья присутствовали, которые приходили, говорят, давай, то есть, разговаривать, аяты и хадисы, они говорят, нет, нет, остав аяты и хадисы сейчас, Валлахи так сказал, Валлахи, Аллахи. То есть, вы э, сами делаете выводы после этого, Валлахи, Аллахи, и, и, если даже не ошибаюсь, дважды это было. Я говорю, давай, а я атеистами нет. Оставь, говорю, сейчас этот. А, даже сейчас не говорю, оставь атеистов. Вот смотри, говорит, вот если вот это вот, а вот смотри, а вот и начинают то есть какие-то теории массали, выдумывают какие-то случаи. Вот он, да, да, да, то есть вот, вот, вот этот все и братья, которые сидели, они присутствовали и виделись. Вот это ход мышления этих людей. Они не разговаривают а я хадисами. Не разговаривают, нет, они разговаривают теории и философии но это все для людей, для людей разумных то есть, я садил ауалин сумма и атака ваан такуна нусусу хакиматан для аммахкома то есть и так далее и шейх э, Абдулла Ассад сам сделал аль-Макадима э, и объясняет здесь что ля узли бил джагли не а иян ля для ахад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 Это из поклонением, то есть э, то, что связано с поклонением Аллаха и уединение одного лишь Его поклонения. Фаванулака, афисиркиль агбу. Тот, кто попал в шиляк агбу. Мина абадати вариля, атаалуки бильмахлукин, улажа илеин, уаттагат биим, узабхаллаху магару залат ман абадат. Фауху кафирун. Мухаладун финар, илайяту. Вот тебе, пожалуй, шейх Аббасат Текфирис Хаварид Матизилид, которому нужно что бошку оторвать. Maknanya di separuh jadras. Wajahnya bahawa masalah yang besar, ini seagunung dengan Allah. Jadi, wajah dan masalah ini menjadi sepradanya dengan Allah. Walau dia ada kasiratun, dia ada sangat banyak. Dan awalnya dia ada banyak untuk dijelaskan, dijelaskan banyak. Contohnya, sekarang apa yang berlaku? Siapa yang berlaku? Siapa yang berlaku? Siapa yang berlaku? Siapa yang berlaku? Siapa yang berlaku? Siapa yang berlaku? Siapa yang berlaku? Siapa то, что он там э, пытается всем навязать. Я думаю, то есть без слов, то есть без того, чтобы то есть, э, были комментарии с моей стороны для всех разумных людей является достаточно понятно, что такое молдава не уж не слышит. А то, что он там делает, то есть э, выступает на видео в Аллахе, то есть э, любой человек даже может сейчас взять ибн Тимии и начать его критиковать. И найти у него слово, э, э, посоловать, то есть обращаться с таким образом и высмеивать его. И любой это может. И это происходит разве э сувеиты так не делают? Вот делают. И высмеивают его и и и и и выставляют его джахелем и мулафиком и противоречат сам себе, потому что он там одно говорит, а здесь другое. Там одно говорит, и это очень часто встречается. И если с Ibn Khaldun, который сам было, И Шейхальбанг, и с Сыббанг ну, то же самое было. Например, высмеивать человека это очень простое дело. Легче быть не, не может. Брать его, цитаты вырывать и начинать его высмеивать. И подбирать, то есть э, как э, Молдаванин э, подобрал словами мамы Ашафей, я, шофей, я гряз, э, эти слова слышал от Раби э, Альмадхали. То есть когда его этот Слова, э, суть их, то что мама Ашафейская э, сказала, сколько бы я ни спорил с Джагилем, он всегда меня побеждал. Только, когда я не спорил с алимом, я всегда его побеждал. То есть, ему давать, ну, типа он же и, и, там не смог, этот, ничего меня переубедить, и разговаривать. То есть, я да, бесполезно Почему? Да потому, что он джагит, он, он не понимает, он не знает шевельские основы. То есть, он этот, э, я открыл, э, я включил, точнее, мне этот, ссылку э, скинули, и это. Вот таким образом он, он это все преподнес. Это мне встречался, этот, Султан Режис на Ассалев форуме. Он, э, если вы обратите внимание, то есть, обращаемся с, с Молдавией, этот Саляфизм, э, а может у них один стиль, один в один вообще, вообще у копья я когда раньше со стороны наблюдал, они начали рубиться, то есть вот этот э, Молдавани с этим э, Абу Махмудом, этот э, Абу Махмуд он вообще, то есть там. вот и вот с этим, э, э, а, может И вот они рубились там, я не знаю на каких то форумах, потом в каких-то скайпах, вот это все, то есть у них там статьи о Молдавании там двухсот листовым писал, все такое это было. Тот, а мы начнем брать цитаты Молдавании и опровергать его, высмеивать его, то есть обсекать цитаты. Тот наоборот и вот и вот так они рубились. То есть это Молдаване хлебу не хареми, кого ты критиковать это он этот, то есть это его. Нет. Да, оброжденное, то есть мне кажется, да, этот, ну, правдивому давай, может быть, только Амаш назовет форум. То есть это все выглядело вот таким образом у них. И потом вот это то же самое, что наша сейчас Малдованин набравшись опыта от Амаша, то есть ему нужна была новая жертва, то есть которая, то есть по некоторым исключениям не совпадала его, то есть этими потребностями и желаниями, то есть он, конечно же, меня. То есть, ну и я думаю, это всё, то есть, э, из раздела, как это вообще известно, то, что людям нужно зрелище, то есть им скучно там услуг проходить, или что-то что такое зрелищное, где можно то есть, э, кого-то растоптать в грязи, со сверенителя и так далее. Понимаешь? То есть, э, шейх э, говорит, то есть фактом то, что я коротко рассказал про эту книгу, То есть вы можете с этим всем сами ознакомиться. И вот эти две основные э, шубги, которые ходят. Первый из них это шейх Абиладжи Блин отказался. То есть ну, это понятное это дело глупость, которая, которая становится ясным я, я знаю, для того, да, у которого есть хотя бы капля мозгов. Вторая, то есть ну, вы же знаете, как это ученые им книгу приносят, они у нас. Это уже обвинение в глупости и бестолковости ученых. Несмотря на то, что, кажется, из них сказал то, что прочитал эту книгу. Это уже обвинение в несостоятельности ученых. Либо они несостоятельно, то есть, прочитав эту книгу, так и не поняли, а, оказывается, не вычислили что там всё является неправильным, либо они поняли и согласились с этим. Тогда Шейх-Джибрин, абл и так далее Забучий, Тиссимул, Афазилиты, Джагили. И молдаванин, судя по всему, то есть мин должен записать новую лекцию. Это Шейх-Абл-Асад на Весах научной методологии. А потом взять Шейх-Абл-Асад на Весах научной методологии. Ширигуны Ман на весах научной методологии. Я остальные все, то есть у, у, ученые, которые э, советуют и рекомендуют читать эту книгу, тоже они все на весах научной молдаванской методологии. Значит. Так, когда я не знаю, Ruh Satun atau Ahli Qiblia Ruh yang berlaku tentang Ahli Qiblia dan mengatakan bahawa Ahli Qiblia yang tidak boleh bahawa Ahli Qiblia tidak boleh ada, kerana ini adalah yang terbuka dengan orang-orang hanya untuk menurut kita berlaku kita berlaku kita berlaku kita berlaku kita berlaku kita berlaku kita berlaku После чего? После ханнунда? Мутаханиф, язвить. Старший мой. Нет. Мутаханиф. Мутаханиф и кофнен то есть. Кофнен то есть. Калфиль Муаджама Ва Сид. Таханнафа атазеля абадателаснам. То есть один из смыслов таханнафа атазеля абадателаснам. То есть тот, который отстраняется от поклонения идолам. То есть каким-то другим этим.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 и ассоциированным образом оставляющим. Воحد الله, то есть и уединяет одного Всевышнего Аллаха, Вахад Аллах аль-Вахид аль-Кахат. Фа хаза хува аллази йатаркасу би-рокси ахль аль-кибла. То есть это вот это тот, который, то есть тот, который поклоняется лишь одному Всевышнему и могучему Аллаху. И является кафир би-маъуабу мин дуни. Причём потому что любой муахид он кафир. Kafirun bima yo abadu min dunyila. Fakihum tahu bahawa pasang kalah leslah, slaman kalah la ilahyal lah. Ua kafirah bima yo min dunyila, min dunyila haram amalah godam. Tuh, tuh, nasihatis tentang bahawa tiada sesiapa yang beriman Allah. Ua kafirah bima yo abadu min dunyila, ia perlu berkufri, berikat. Kepada semua tamu, yang memuja Allah, haram amalah godam. Dalam ini, dalam ini, dalam ini, dalam ini, dalam ini, Два условия, которые установил посланник Аллаха для ман шахида алла илла илла илла, а ман кафера би маю мин дунильля. <связывания> По-моему, Муслим Если не памятаю, конечно, не извиняй, не извиняй. Фагада лазиега шех и ятарахасу берухас аль-кюбле. То есть это вот тот, тот, который, то есть это пользуется рухас аль-кюбле. Вам и мушлик. А что касается мушлика, он кафир и кафиров, они не являются именно ахрами кибля. Вот Далил Аль-Адаль, то есть в чем в этом разделе, о чем мы в общем говорим, да, это некоторые уж не, не присутствовали на прошлом уроке, то есть именно вот это, а это то, что Аль-Хата, тот, который только, то есть касается мусульман, и то Аль-Хата, который не нарушает ислам. Как он сказал ясно-четкий имам Ат-Табари, несмотря на то, что молодавани крайне попытался, то есть, э, э, э, э, искажить слова имама Табари. Я бы даже сказал, что Тами, то есть, несмотря на то, что и э, э, и и молдаваним и Абу Амир, то есть, э, по попытались перевернуть все. То есть, э, честно сказать, я тогда даже э, э, в каком-то э, смысле растерялся и был в шоке, когда молдаваним привел общий текст от шейха сам То есть э, и на аяте о том, что существо прощает ошибки и так далее, прощает все грехи, э, то есть э, э, прощает и топорщины и так далее, и так далее. Я привел слова Шейху Саана, где он конкретизирует, где он конкретизирует. Кроме тех, ко то есть вот я вам это зачитаю. То есть кроме тех, которые не нарушают иман. Я я удивился. Это Мажмут или Фатала? Мажмут или Фатала? Десятый том, 760-я страница. 760-я, 761-я. То есть, с 760-я на 761-я. И они оба так это уверенно говорили. Я сначала подумал, действительно, может быть, то есть, это я... Неправильно понял, а потом я увидел то, что и шейх мне об этом написал, и специально принес книгу шейх Мухаммад ибн ас-Салем Миншанаката. Мин лама ашанаката оправдом в тюрьме, то есть, то есть под тагутским заключением шанкиты, то есть из местности из Мавритании, лама Кебар. И эту книгу он написал в тюрьме, будучи фисиджем. Книга, то есть эта книга, книга одобрена также научным комитетом Мин Братаухитл-Джихад И он тоже привел те же самые слова Книга называется Ит-Хаф-ль-Барара Бимавани Такфир Аль-Му'та-Бара Бимавани Такфир Аль-Му'та-Бара Ит-Хаф-ль-Барара -ит Это книга на сайте Мин Братаухитл-Джихад Точно так же, как там эта книга, книга «Озвит Билджахи» Sheikh Muhammad Salim, walaupun Muhammad Al-Amin Al-Majlisin, mina shalakatnya, min min Mauritania. No, itu kahaya tempatnya, mungkin Al Al majlis Majlisin disebut. Ya, ya, ya. Lama Mauritania. Ujung buat tempatnya ada sebiji perang di mana dia menjelaskan tentang Al-Hatta. Sekarang. Kedua. Ketiga третий э фасл называется Маниул Хата. Аль-Хата изначально это является аль-Хата То есть Препятствием при при книге здесь речь идёт про Ширкул Акбар атлин, то есть он тоже здесь в этой книге объясняет то, что ля узра ля ах ли ман вака Акбар. И разъясняет некоторые э То есть и одна из них это э то есть э рухсул и так далее. واما الخاطر في الاجتهاد فقد تقدم الكلام عنه في حس التأويل واما رقصة الخاطر في قوله تعالى ربنا لا تأخذنا إنا سين أخذنا وقاله تعالى وليس عليكم جناح فيما قطعتنا به ما في حديث عمر بن العاس قال إذا اجتهد الحاكم فأخذ فله أجر فإذا اجتهد فأصاب فله أجر تبير دليل إذا اجتهد الحاكم اجتهد اجتهاد ووصل أن عندنا إلهان Два Бога. То есть из чага, из чага посмотрел, какие-то доводы у него и, и так далее, и пришел к выводу, что два Бога или три, или то, что у Аллаха головы нету. То есть да, э, да, да. То есть получается так, он Азер получает, э, он Ахта или нет, ошибся или нет? Бинасар Хадис он получает награду одну. А если, оказывается, это было так, то две. Понимаете, то, то есть что в этом случае мы делаем? Если они так скажут кафару. А скажешь нет, то есть здесь а вот откуда вы взяли ввиду, то есть откуда вы это взяли то что здесь имеется виду, кроме, то есть откуда вы вот эти вот кроме кроме кроме вот это все взяли, это понимаете, это то есть это был тот тот тот же истинный, как вот он Шейх сам объяснял и вот он объяснял Ибн Хусейна в Фикхедабе Таухид аль мурджа то есть когда он говорил о них где они, то есть, приводили один из зодов, я об этом же говорил, что их Мухаммад ибн, ибн Мухаммуд аль Худей, книга Альман Андасхалов, и приводил там их слова о том, что, то есть, они, то есть, алмурди, то есть, на Таркуселе это даже у них один из зодов есть. А это, то есть, человек попал в огонь, то есть, он Не в огонь, абсолютный день. Ламьямель хайрон кот. И Всевышний Аллах, то есть, да-да, э, э, нет, он в, в огонь попал. У ламьямель хайрон кот вытащит его от конца к из огня. То есть, ламьямель хайрон кот, то вообще не делал ничего хорошего. Внешний текст выглядит каким образом, что он даже шахаду не говорит? Шахада это хайр или нет? Признание, то есть э, Всевышний Аллах, то, что он существует из-за посланника, он даже это не признавал, он вообще хайра не делал. то есть все, что он делал, то, то, даже Иблис и тот тот хайра делал, Абуджахр и тот э, хайра делал, а этот вообще хайра не делал. Понимаете, Бенасль, Ая, даже Иблис, Абуджахр, эти все оттуда должны выйти, потому что они делали хайр. Иблис делал нет, он же поклонялся делу, а это за всю жизнь вообще ламяманхайранкат. Они, они, они, они что скажут на это? Не там имеете в виду и поехали. Мы опа, стой, стоим тут. Откуда у вас этот далиль не меньцев? То есть от от от, от от от чего вы делаете конкретизацию? Есть, ну, у нас же пришли другие. Вот мы здесь говорим то же самое. То есть вот он говорит, раббаналят только знает Если мы ошиблись, Ошибку кто что не знал, чем человек говорит, Аллах, я в тебя уверил и пошел по ошибке убил пророка, взял ему голову отрезал. Это человек кто? А то он говорит, ой, малыш, я ошибся. Ошибся, он, ошибся же он. Ахазаджин вахидан? Ошибся же он. В моей даче что происходит? То есть, э, только Поэтому это указывает на то, что этот аят Махсус, как Аватенск, э, э, э, то есть он э, Мухассас, как Аватен, э, э, э, или Махсус, то есть Аля э, Ашкаль, Как я буду сказать, и я зачитаю вниз э, э, фактом, то, чтобы э, долго, то есть здесь не затягивать, то есть э, он, э, шейх, привел еще некоторые э, э, хадисы и привел слова Аль-Хафиза ибн-Хаджр. -ну да, то есть Минфад э, и сказал э, э, внизу, то, Ой, что... такой том? Т... -то, -то, нет, одна книга. То, Фадсульбар, первый том, 87-я страница. Коль Аль-Хафиз, коль ана то есть речь идет Про в какой, о чём идёт речь. Хаза, как фи-хадис, Пасханик Аллаху и Сын, Байяуни, аля аля тушрику биллахи шаам. То есть он брал присягу, чтобы, то есть, э, с людей, да, то есть, я которые принимали сам, первое, с чего Пасханик Аллаху начинал, аля тушрику биллахи, чтобы вы ничего не передали ширка широке Аллаху. Валя тушрику, валя тазну, и так далее, начинал потом переслать. И в конце хадиса, فمن وما اصاب من ذلك شان فاوجب في الدنيا فهو كفاره له ومن اصاب من ذلك شان ثم ستره الله فهو الى الله ان شاء عفوا وان شاء ان شاء عفوا وان شاء اكرم تسئ بسائر كريستلر первый всего начал чтобы вы не делали ширк а потом говорит вам кто с обным из ذلك شان А ок, во и у него будет наказание в этой дуне фаго кафаром для филахар. То это будет для него кафар. Человек начинает делать шилк осознанно, то есть, э, то есть э, сейчас возьмем не по ошибке осознанно. Он же тоже в внешний попадает. То есть э, этот э, под этот э, хадис. То есть если у него будет кафары в этой э, дуне, то то есть э, наказание. Вот это двумя зашифтость. Э, как, например, Муртат иртак Даниэльцам. То есть по отношению к их по их что за наказание? Смерть. Будет ли это каффара для него в один день почему не будет? Ведь дали же указывает на это. Не, если он там был, того бы сделать, то он не это. Да. То есть говорит, во-первых, особо меня зажигаешь, сын, его скрыл, он что-то дел шик, то есть, есть в психаре начал делать шик, mm -hmm. по конец и свишала скрыл его от всех. То есть фаву или лат, он возвращается калав, если захочет, чтобы простить, если захочет, то накажет. То есть может такое предположить, что свишан? Да, это говорит о том, что эти тексты, то есть амум либо амум мурадаби и либо э, текст общий, то есть э либо то есть э он э, <реклама> Нет, то есть конкретизируется другими текстами, конкретизируется <реклама> другим <реклама> где, где слышал, говорит, инналлаха ляйферу айюшук бихи ва фирмаду залик. <реклама> Или слышал, говорит, инна хуман шик биляфака тахаммаллаху ляхуль джанна. Какой <реклама> толкование концепт таухид вообще. Конечно, это толкование противоречит исламу. <реклама> то есть <реклама> <и> вот, <реклама> да, да, да, вот, <реклама> альхамдулиллах, хорошо, что вы это понимаете. Молдаванин пытался натянуть вот этими аятами на то, что Ширк тоже прощается Бельджага, Далиль на это, какой Далиль полностью границы религии разумаются какая разница между картерами, вообще зачем вот об этом все это и не происходит то есть и Шейх здесь так в том, что я не буду то есть дальше отчитать кто, кто хочет сам а дальше может и Это все. То есть здесь шейх тоже привел эти слова Ибн Тами, которые сейчас э, это зачитаю всем же смыслом. Это говорит о том, то, что, аль-хамду мы не ошиблись. Не ошиблись. Слова Ибн Тами действительно на это указывают. Здесь одно из одно из двух. Либо шейх Мисхат и все те, кто одобрали эту книгу, ошиблись и не поняли оказывается то, что слова шейха на это не указывают. В том числе шейх на книге Барара Либо, то есть, э, Молдаванин и Абу Амир ошиблись конкретно, то есть, э, будем говорить то, что э, ошиблись и не поняли, то, что Сава и Абу указывают на это, одно из двух. Либо те люди, которые десятками лет провели в требовании знаний среди ученых и кибара, улема, ошиблись и не поняли, либо Молдаванин и Абу Амир. То есть, это все возвращается к разному человеку, к разному. К разному. Сейчас я зачитаю. Вот тем то, что вот эти слова. Ина Аллах та Жаоз, и умма та Амма. Я сейчас зачитаю это непосредственно из из мажмутуль фатан. Десятый том, 760 шестая страница и семьсот шестнадцатый. -я. я зачитываю эти слова на этом диспуте. Они скажут, они наоборот все перевернули, то что эти слова у меня общие, а у Мулдова не прямые. Да на к нам привел если от банорак. На ваших ногтях бахцами сидит так и не понимает, вы ссылаетесь на одни и те же книги, но понимаете, они то есть на то же все усеви того же гибридного. Шейх Усимин ин шалама разберем, ин шалама шейх Усимина тоже разберем и, и увидите, то каким образом эти люди откровенно говорят, вы увидите то, что происходит ложь на шейх Усимина, ложь. Он действительно, если быть коротко, он он действительно считал то, что э, в основе своей есть озер Беджард даже в ширке но с условиями. И когда у него спрашивали, то есть переводили, например, женщину или еще кто-то, у нее была на шейке, не было никого, кто ей указал, не было никого, у кого она могла спасти, не было ни книги, ни, ни телефона, то есть ни, никакой возможности достичь того места, где бы ей рассказали про Талхид и умерла на этом. Она Понимаете, да, у нее не было возможности узнать, и Да, да, да, то есть и шейх сеглобиями. Усимин сказал хранить ее как мусульман. И, и говорит: "Оставляйте ее тогда на основе аит ислам". Понимаете, да, намаз у шейха Усимина есть фото, где он четко говорит то, что такой человек, то есть который попадает в ширк, уфиль хакик мушрик, ва ляйса би муслим. И я эту фото, они не приводили эту фото. Это фото. При этом, вы не найдете эту фату, несмотря на то, что эта факту на сайте, на сайте Шейх Усеймин и других сайтов. Где его спрашивают представитель, который джаглян, поклоняется магию, делает мдва, назр, азах и, и так далее. То есть, он муслим или нет? И Шейх Усеймин объясняет, то есть, эту факту на сайте на сайте, то что Филхаки, кого муж и кого лис, иди мусульманин. Почему ты так что делаешь, черт? И здесь мы обязаны собрать фотографирующих восьмины вместе каким образом? Каким образом? Вот они эту фату не привыкли, вы, вы не найдете эту фату, и поэтому они они прикрывают, смазывают шейхов, они не намазали шейхов своим. Гайата, Это, во-первых, во, во то есть разве те суфисты, которые в Дагестане, они попадают под те условия, по которым подставляют шейхов своими долини? У них не просто Куран они знают арабский, они они в ач постоянно у, у, у них сборы с самолетами, средних радио, телевидение, интернет, книги, из них полно народы, кто арабский знает хфазл Коран, алфию даже знают. Сами говорят, что и хачи по рукам бьют, когда в одну мобилу просят. сами говорят, что подходят люди, и по рукам бьют, а гоняют. И после этого говорят, у них есть... Вы понимаете, в чем, то есть в чем вот этот весь тахриф и таблист происходит? Ладно, вернемся к словам шейха Самина, А шейх сам говорит... Вообще положено, что-то Не, не, эта фаза существовала, да, есть, есть. Но факт в том, что речь шла про человека, у которого не было вообще возможности узнать. И он сказал хранить ее как хоронит мусульман, И оставлять ее на основе это ислам. Несмотря на то, что, то есть в других местах он говорил то, что эти люди мужики. Это первых это во вторых. То есть, э, если, то есть э, взять тех вот, э, те, которые, те же, то есть э, последователи Наты и так далее, таскать эту фатушейху осменин то есть а почему вы не берете э, фатушейху осменин Хакимияриман за РА? Почему вы не берете фатушейху осменин Фитаркисалла? А то мину на бибадры, китай так фру на бибад. То есть э, что это, то есть вы, то есть или вы нашли то, что подходит, это для вас? Почему вы не берете Фатуш, Эшех ибн Бада, Фишир Калакбар -эл или Эльешду Дами или других? -друг. Почему вдруг так? То есть с чего это? Раз и Эшех, а почему вот это других не так? Вы понимаете, что происходит? И пусть они скажут, ну и То есть, Если они скажут, да, мы правдиво исследуем, мы просто на это мнение, вот почему же шейху снимем? То есть пускай каждый из них э, к себе в, в сердце правдиво посмотрит, он действительно, или он просто подобрал для себя то, что для него это подходит. То есть, возвращаемся опять-таки с словом э, шейху Исламу. Вальгаза, говорит шейху Исламу. То есть здесь речь... تجد دي سويتوس ام كسمسانو ساليس فما زينت الافعال التي لا تنافي اصول الايمان то есть алфаль действия которые не противоречат усуль аль-иман то есть и перевод некоторых ханиса да مثل المعاصي التبعيه كالذنوب شرب الخمر تتدل تدل то есть دي се которая не противоречит усуль аль-иман усуль аль-иман а потом это هذا قال صلى الله عليه وسلم من الله telah terjawab oleh ummati, oleh ummati, oleh umma Muhammad. Orang yang melakukan cirka bukan umma Muhammad atau bukan. Orang itu adalah umma Muhammad. Inna Allah telah terjawab oleh ummati. Apa yang terjadi dengan diri mereka? Mereka tidak berbicara atau bertindak dengan itu. Sheikh ul Islam berkata: "Tidak ada dari hadis Muhammad yang beriman kepada Allah dan malaikat dan kitab dan Tolong, toh, jadi, al-aflah, on, toh, insyaallah, insyaallah, minatul, minatul, ummati Muhammad, al-mu'minin bilallah, wa malaikat, wa kitabhi, wa rasulhi, wa lain-lain. Faham? Jadi, kita kata, al-aflah, dia dalam, akan minatul umur, alatilat tak dahulu fil iman. Jadi, al-aflah, jadi, ini, mungkin, kegiatan yang tidak mengganggu iman, yang tidak Что происходит. И именно конкретно танцы делают, то есть вот это прощение, все кроме тех действий, которые не нарушают иман. Фанма манафаль иман, а то, что противоречит и отрицает иман фазаликой, ля это наулю гулялзу хадис, лялзу хадис не включает, как ширь, как куфр. لانه اذا ما في الايمان لا يكون صاحب من امن محمد في الحقيقه بتمو لانه مش اذا هذا слова противоречат и нарушают имам, этот человек в الحقيقه он не из умму мухаммада нам и يكون بماجته المنافقين بما المنافقين который в действительности кафир но внешне выявляет ислам بماجته المنافقين Fa Nam Fa La Yajib Ayu Fa Am Fii Nafs Fii Nafsihi Min Kalamhi Atau Amalni. Wahaih Fark Antbiyun Yatul Aleyhi Khadis. Ini который Jelata. Arti jadi beliau berkata, wahai zat, kami afal Allah untuk umat ini akan khatam nisan. Ia terdosa dan tajuk akan sihir Allah pasti dari umat yang khatam wanisian. Jadi Sheikhul Islam berkata, kerana tadi hadis dari sihir Allah pasti dari umat yang khatam wanisian, itu adalah tajuk yang sama seperti hadis wahai zat, kami afal Allah untuk umat ini akan khatam wanisian. Kami Озия или Афа лягу, а не льхатэ униссян, совершала прошедшие ошибки униссян. На русский униссян у него все эти африки Не знаю. А хорошо было, да, на русский униссян, а все же русские личные практики, все же. А ничего, это пасы да? Не за 7 вот именно. И других дешек сам. В общем, говорит то, что все желательно прочтение ум и архата да, у них Я не помню, ну на, на второй точно. Не, не, на первый тоже был. На первом. 760, 761 и так далее, то тосто до конца это. Получает ответ, не включает туда шир, да, Да, да, да. If can say vous êtes soutena si me saute 63e Bastenson aboutumje razgovaruyut nam to est tohto Rofel Khatenisyan etadale i Ili Yuhasba Yuakar. Walahaza kala fiar firoh liman yasha wa aliman yasha. Lihatlah, terusm, anhu kau fiar, wa yaziwa belasabah walatartip nam. Walah anhu fiar firoh kuliah syaitan. Itakже не указывают то, что он всё прощает, то также не указывают то, что свешла всё прощает. А yaziwa alakuliah syaitan, и он наказывает за Ма-илми би-аннавум ла-ю азибу аль-мукминин Ма-илм вместе с тем, что мы знаем, что все и шалла не наказывают ла-ю азибу аль-мукминин И Ма-илми аннавум ла-я кфиру ай-ю ширк и бигг илля ма-тауба И вместе с тем, что так же Ма-илм, что все и шалла не прощают ширк илля ма-тауба Да, да, это Аш-Шикусам Тимии На 763-й и куда переполнул. Так вот, отлично. Как можно? Так, да, хуй, это довод. Довод, это для них не довод. Для них это не довод. А я-то из курана четкий текст и на лянях фиросики, а в мире Бельяк фиру Бельджагель. То есть, и при, и при ну об этом мы отдельно не, не, не поговорили. То есть, причем то, что в общем, как я объяснял, братьем Масалле, он Бельджагель это не просто. То есть, к этой теме нужно дойти. Прежде чем, чтобы начать изучать эту тему, прежде чем нужно изучить некоторые аль альмукаддиман, которые непосредственно связаны с этой темой. Hai tahan kah mat Taqdir, kita boleh rida. Potom al akul walfitro or misfat. Tuis, itu set tema tersebut. Potom tahsilu tak bihakli. Ia udah itu set. Potom bab al asma walhakam. Tuis, kerana kerana potom abisnya, apa yang pertama, mazhab itu al asma walhakam. Tuis, mereka yang terakani kau lebih lulus. Ia semerah ni Alhamdulillah. Ya, ya, ya. Maksudnya, musafiki juga terus berada. Maksudnya, kembali ke buku kita. Maksudnya, buku syarif itu. Fathah adalah dia teraksesi rukhsah ahli kiblati. Amul musyrik wal kafir faleis minahil kibla. Dan dalilnya adalah bahawa rukhsat rukhsah itu adalah setelah dia mengikuti iman. Dia mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Dia mengikuti apa yang Allah SWT berikan Да, амана расуль то есть, а потом будет раббаналя атакхазна то, то что, и, и далили на это то что рухсату архата о, о том что архата является как рухсат то есть что на его пришла бады сяки тахки калиман в, в, в, то есть, в, в контексте после осуществления имана амана расуль бимаунзила илехми раббигуль минун и так далее даже а потом будет раббаналя атакхазна именно в речи о таком то есть кто вот эти слова произносит верующие, которые уверуют в Аллаха и в последних, те, которые делают чир, ну у них они верующие. Меня стояки юламу анна руссаталлахата ги фима дуна залякел кадры. Меня это подивило и ман, то что и стояка становится понятным, понятным и ясным то, что руссаталлахата ги фима дуна залякел кадры. Меня это подивило и ман. Да то, что не касается, то есть да, вот вот этого уровня это отовсюду алиман, а лади его аслюддин, то есть кто в, в котором, то есть да, в свою очередь является минаслюддин. Во это как хадис, а лади в в то есть это как хадис, который عند البخاري. أن رسول الله لعيسراة صلى الله عليه وسلم قال: "وَحَوْلَهُ سَبَاتَ مِنَ السَّابِقِ", то есть сказал о вокруг него группы из подвижников Baiyauun, Allah Taufikul Bilahi Shay'an, Allah Taufikul Allah Ta'zmin, Allah Taqdiru A'radukum, itd. Famanuaff min Kum, Fajruhu Allah, wa manasab min Zalik Shay'an, fakabah fidunya, fahuwa kafaratul nahu. То то то то то то то то то то то то то то то то то то то то то то то то то то то то то То есть это фа фаукуба, то есть это э, кофр ридда, считавшего, что ман то то попал в ширк. То есть он он э, то есть и будет убит как муртад. Будет ли это каффара для него суждения или нет? Нет, конечно, не будет. То есть и, э, откуда мы это взяли? Из других текстов, из других. Не из этого хадиса, а из других текстов. несмотря не на то, что внешне хадисы указывают, что будет. И и сказал аль-Хафиз, аказа ан-Навари عموم هذا الحديث مخصوص عموم هذا الحديث ما هو عموم هذا الحديث то что даже если человек будет наказывать это то что делают ширк это котлел ка рида это будет кафара для него если в один день даже это общий текст то есть да и она говорит عموم هذا حديث مخصوص и смотрите каким исламом делать имама ново биقول تعالى ان الله لا يغفر اي يشرك Да. Почему то что ширк, Имама ан хочет сказать, Аллах не прощает. А мы можем найти смысл مخصوص в بقوله تعالى: "Инна Аллаха ля йагферу айша ка бихи". Это аль-хадис о хадже аль-накл рава имам ан-Навари в аль-Фатих. Да. И нам много по с него. Maka mahu hal hadis maksusum dikalui taree inna Allah lahiru ayushikahih. Falmul Imam Nabi. Falmul falmurtadu. Jika kau tidak pada irtidahih, layak untuk kau pada hukafar. Al-murtad, istilah ubid, pada perincian saya rida, tidak boleh terus menjadi kafir, kafar. Dan ini, ini adalah yang sudah diketahui oleh orang-orang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 Так оно и есть, он основами далеко шанта, возвращается, всё что перечислю по словам в том смысле ширк. Но имам Ан-Нави говорит что ширк сюда не входит изначально. То есть ширка это не касается. Ширка в серийной линии прощает. Инналлаха ля йашраку бихи. И шейх продолжает говорить проза говорит: "ثم اخذ الحافظ يذكر تأويلات العلماء, فهذا ورجح كلام имам ан и потом аль-Хафиз Ибн Хаджар начал приводить, то есть упоминать, это есть объяснение учёных и Раджи Хакалам Имама Нави то есть и предпочёл слова Имама Нави то что Ширка это не касается то есть Ширк Всевышний Лаг не упрощает «Ва хэда лянна умаматит тахрими Ширки ва адами ва адама вуфранихи хэдзил умаматул кулиятул махфузату да, тухасасу Джами аррухас, знаешь, будет ли тухасис с ним? Тухасису Джами аррухас. Реагли кыбле. То есть почему? Потому что вот эти общие тексты о запрете ширка и отсутствие то, что и отсутствие и прощения его, то что совершила, это прощает. Азир лову матль кулия махфоза. Вот эти общие. То есть у нас сейчас есть. Вот смотрите. даже если взять вот таким образом. Я эту мысль, к сожалению, на этом диспуте не довел до конца. У нас есть как минимум даже общие тексты, то что Священное не прощает ширк, даже mm -hmm. И есть общие тексты, где Священное Писание прощает альхаты, онисиан, то есть и так далее, даже, mm -hmm. то есть и эти общие тексты и общие, то есть одни из них конкретизируют другие, даже, то есть мы можем взять э, сказать то, что, что Священное не прощает ширк, кроме как если это будет сделано по ошибке, подтягнув и так далее, даже, либо говорим наоборот то, что Священное Писание, э, то есть Прощает архатов, ислам, джаггер и так далее, кроме как если это будет по причине ширко, даже. То есть как, одни тексты мы должны критиковать другими по любому. То есть мы, мы не можем просто э, по-другому взять и оставить. Теперь нам нужно посмотреть, какой, то есть и этот, э, то есть эти, то есть э, тексты это дула-лал-мамак, эти тексты это дула, то есть это Ам, это ам. Какой, то есть какой из них махфуз, а какой из них гарр махфуз? Понятно, то есть это это тарикотул усулийн. То есть я сейчас буду идти путем Молдаванина, это то есть магнуш усулийн, и вы увидите несостоятельность егошне мнения, то к чему он хотел привести. У нас то есть это общий текст и это общий текст. Вы поняли, дальше мы летим. Один из них махфуз, что такое? То есть есть ам махфуз, есть ам мухассас. Ам махфуз это общий текст, у которого не пришло то, что его конкурирует, он так и остается на самом общем. Егошне кува Э, очень сильное, потому что он, он, он называется ам махфуз, то есть сохранённый, то есть не пришло то, что его конкретизирует. Даже из, из других шариатских текстов и, и, есть ам вайр махфуз, то есть мухасис, и этот ам может быть ам морада би хусус, то есть он изначально общий текст, но в нём изначально не имелось в виду обобщённость. Да, как самый на, на прошлый, например, рих, который был послан на ад, туда кулла шай». Туда беру кульлящая, внешний текст указывает что он, то есть ветер разрушал вообще все. Но вот этот Ам, то есть не несет о себе это смысл. Почему? Потому что речь шла только про деревню этих и про этих, а, то есть э, этих и ком, то есть э, которые были кафары, то есть там... Да, да. да. Понимаете, о чем я говорю? Теперь нам нужно посмотреть, то есть у нас есть общий текст, где свешивается то, что не прощает шир. То есть об универсации это будет джахль, причём, потому что это общий текст. Он включает в себя Джахили, включает ошибки, которые ошиблись в предабудущего и так далее. То есть мутауилун всех включает, даже то есть и никто не может это отрицать в свои, да? И у нас есть общий текст, где, в общем, слышится там, то есть то, что прощается в ширате тауиль аль-хату нисама Джахил и так далее, и так далее. Теперь То есть как вот «Раббана латухана иннасина ахтана» То, что пытался натянуть Молдаван И вы увидите то, что даже со стороны То есть Минахати, то есть Турка Русули Он даже там несостоятельный Он так и не по... он, он пришел с тем, то, что против него Почему? Самый простейший вопрос какую из них умум махфуз, а какой нет? Любой правдивый, разумный человек Другой день скажет «Умум раббана латухана иннасина ахтана Гэра махфуз» Гарр махфуз, все шала очень многие вещи, а, то есть а, не прощает. Даже при третий, он в третий из конца аят живет, он никого -то, захочет, того его прощет, не знает, что он не прощает. Вот это даже на не, него идет, что заставляет, как бы бояться. Да, то есть и да, и совершенно шала, описывает, а, то есть акуфар беннам а, а, джухаль, То есть они не понимают тексты, даже если, то есть и описывают то, что даже если небеса на них будут падать, они все равно не верят. И описывают их просто то, что они ингум каляна бальгум абдаллю сабилан. И вот этими э, всеми э, текстами мы видим, то есть откровенно говорят, что этот э, текст, Где идет тот же общий текст, и Шейх ну сам это объяснял то, что то есть архаты анисиян только в тех случаях, которые не нарушают иман, которые не нарушают иман. То есть и мы видим то, что этот амун веро махфуз. Теперь давайте найдем тексты, где свыше Аллах говорит то, что он прощает шиб по джаглю по невежеству. Не Ни одного текста вообще близко даже нет. Если бы были бы, Молдаване бы откопали это. И те, от кого берет это, Молдаваны тоже откопали бы. А он чем чему пришел? Он пришел с правилами, то есть он, он, он пришел с с правилами, которые проходят где? Это самый начальный правил вообще. Это проходит в самых первых книгах Пуслури, Экалунфихи, Шейху Осеминто, Экалунфихи, книги Пуслури, которые для школьников написал. Вот там это все проходится. И он пришел с этими правилами и попытался сделать их, эти правила действительно очень важные. Аль-Якин, илья без шаг. То есть Аль-Якин, илья или Абель-Якин. Даже, то есть Якин не убирается к нам, как по другим Якинам. человек у нас ширк делает. Ширк, он призывает не Аллаха, то есть идолу поклоняется. У Молдаванина это шаг. Он он сомневается, этот человек, мушек или нет. Даже если Медлавазин, его же не слов. У него это, шаг, у него это сомнение. Он не уверен. А может быть, все-таки вдруг. Вы понимаете, что, что происходит? Медлавазин, только то, что Ширк у него под сомнением. И он остается на своем, что э, Аля Клин у него. Объективная и субъективная Да. Объективная сторона. Да. Конечно. И получается, приговорно Ислам Шариата над ним с А суфитак, обладание лед субъективную и пытается копаться в его мыслях, а да. вот в сердце. Да. да. В сердце это турк аль-мурджа. Вот это все пути мурджиты. Вот это все. И, и знаете, за того, что аль-мурджа, они с каждым, то есть время от времени к времени, они э, э, э, э, эволюционируют. То есть они не остаются Извращайся. Да. То есть э, у них происходит революция, да, переформируется. Почему? Потому что если они останутся на тех стадиях, на которых были изначально, их не батер сразу внешне выглядит, сразу в этом. Поэтому им им нужны новые подходы, новые пути, то каким образом? Как вот современный Альмуде, то есть общеизвестные, они тоже говорят о неманкорном Амель и до каждой да, книги даже об об этом пишут понимает это, что алиман, то, то есть там начинаются проблемы. Поэтому внешне все выглядит всегда то есть, таким образом. Поэтому, знаете, турок аль-усулим, то есть аль то есть, это те, то есть, как правило, этот, который на аль-матакалимин, аль-матакалимин, а сафир. Лакак. А как это вы дадите? Большие немало даже писали, а нам уже тогда есть. Значит, а человеке, например, крест сразу куклу принести, чтобы он как-то конечно да то есть даже куклу да да да да да, да. Они, они получают, да, да. никто же не подходил, не спрашивал на тех креслах, которые был нормальные не нет понимает. конечно они они в насилии куклы да это все общеизвестно, это вы все найдете в книгах по этот Кутуборид это даже найдет кто то тот, тот как Эмалдованин он представляет себя то, что он там шеф из Климаза получает и, и, и Абдамир тоже опускают откроют эти табуры и посмотрят то есть э, то что там напишут Фукары Ашифи по их стандартам они все текферисты там должны быть токфилисты. И ради, то есть даже ради любопытства, скажем так, да, то есть я постараюсь на книге о Шафии, то есть и принесу вам, и мы почитаем, то есть их табуриды. Каким образом они разговаривают? Вы удивительные вещи увидите. Вы отталкивались от их высказываний сейчас, здесь в Миссире половина царя, сразу им можно выносить смело вообще. Вот вы увидите, шало, я когда э, принесу, прочитаем, за что у, у, они там делают такфир? Шейфияи, а, а, а ученые шейфиску называю, и вы увидите, то есть вообще жест, сильно жестко. Вообще сильно жестко. Единственное, что они всему это, этому делают, там нет, этот имеется виду, то есть у них была территория, это имеется тот, до которого это имеется там, это имеется то, это имеется другое, то есть и... и, и понеслось, и понеслось да. Знаешь, то есть, да. все, то есть, я все я всегда приобретают другую форму, постоянно, то есть Аль-Батлин, он не может... Как Эхван, то есть Эхван Аль-Мавсиддин, да, то есть да, вот эти вот Они не могут сейчас уже оставаться на той стадии, как они были раньше. Почему? Потому что все армсем э, сделали инкарп, все без исключения. Не найдешь у чьего-то кроме как всех зацепиться, то что они на батле, на батле они даже близко стаже сумме Сейчас их хванская система не может оставаться тем образом, как это было раньше. То есть, там. То есть это, сейчас это должно быть преобретать форму, как будто это кто внешний, да, то есть это альдебиа, борода. То есть все должно быть, то есть призыв с Салафией да, да, это, это должно произойти Другую форму, почему потому что если это останется да. На той же стадии это, это будет очень легко вычислить Но факт в том, то, что вот это А как действительно путь Малыш остается тот же да, да. Понимаете, да, то, что, да? Да, да, да Да, да, да А сейчас, да, открыто, носил, есть, то есть И сейчас нужна другая, то есть и вот это все не могут вычислять, кроме как те, которые связаны, знаешь, как Турляблинами, Лямолкивар. Они не будут обольщаться лозунгами Даллас-Лафии, презумптом то, что он с бородой, то, что он там там в комиссии или то или нет, он этим не будет обращаться, он будет глубже смотреть, да. Знаешь, и мы. Мы постараемся чуть быстро, э, то есть это читivities не триместры будем пропускать, потому что то есть я всё долго вымоете. В общем, то есть э, слова имама Табари. То есть, э, то есть как, каким образом молдованием там, то есть все кто присутствуют были осведомлены, попытался скинуть имама Табари. Пытался откровенно наглым образом, то есть там, ну и мама оттабурил там какие-то ошибки. Я даже могу вам привести, если надо, там какие-то высказывания. У... То есть и э мама оттабурил амир минифет табси, миналаймах это... лесунна, бил иджма олама, бил иджма. И он откопал у него, то есть молдаванин смог откопать у него ошибки фрасмаса, то есть от современников то есть честно говоря то, что вообще смог сделать мадагавани, как я обратно говорю, нужно отдать ему должное. Он смог совместить, то есть то, что вообще не совмещается в логике, это тахит и ширик, то есть у него человек мужик и мухит в одно и то же время может быть. Вместе с тем что все олама говорят что тахит и ширик накидан методы да, знаешь, ты меня оля это фиан для будем минуть да у него может быть Имам мад Табари оттабари вся исламская умма сошла на то, что это амир ему миниф тафсир вся исламская умма то что это имама мина аима аль сунна мина салав молдавань смог все таки доказать и вы то есть и вот теперь смотрите мина молдавань сейчас сделал имама имам оттабари даже Вместе с тем, то, что все, все ученые засвидетельствуют за то, что человек Амир Аминькет Тавсир, что он Аминьал Аминьал Ахли Сунна даже. И теперь посмотрите, то есть э, э, ситуация, например, пообщажу, Абу Муса тоже сделал там, в Имама Абу Ханифа даже. То есть приведя множество доудов, с, салих, без того, чтобы разбираться, он сейчас прав или нет. То есть на саму картину просто вот со, со стороны посмотрите. Даже да на абу, на абухан, то есть на абу все накинулись со оскорблениями, обвинениями во всех умственных существующих недостатках, применялись все оскорбления кроме мата, то есть, э, э, то есть не использовались, то есть э, половые органы и так далее, то есть А в том назначении, как их э, используют, то есть на улице в Джейл, то есть кроме маты, вход пошло все из-за из чего? Из-за того, что Абду Муса, то есть сделав тан в, э, в имама Набуханифу не своими словами, а приведя в, а, огромное количество высказываний имамов даже то есть, без того, чтобы э, посмотреть сейчас, то есть это да, молдаван и все, кто были с Молдаваном, то есть и молдаваны накинулись со всеми видами оскорблений и со всеми, то есть, обвиняя его во всех умственных и телесных недостатках существующих. Даже теперь молдаване делают тан в имам ат Тишина. Тишина. Почему? Почему? То есть, те же, кто были с ним, они должны были с ним поступить таким же образом, как особый мусор. Вы понимаете, знаете, что происходит? Вот это происходит. А это то, что это была не защита имама Абу-Ханифа. Это был лишний повод, yes, повод yes, ждали накинуться на на на абумус. Это был повод. Вы, вы понимаете? Эти люди, как мы это это мин, минаглил агва, минаглил агва, и мы удавали там гордость вызывал. Я могу привести слова там, где он там этот уймалат табер изображение. Это вы представляете? То есть он, то есть ферасма усфат. Якобы у него есть изображение ферасма усфат. Если я не ошибаюсь, даже он асма усфат сказал. Да. Да, понятно, да, в этот момент? И потом сам начал приводить в обильной э, форме кого? Ашалитов. Ашалитов, которые Ашайры джиды. То есть они минали, но ашайры, как Ал-Куртуби, Ашатаби, и он там, то есть, в такой обильной форме все это защитывал. То есть то есть ты, ты делаешь что тогда? Ты только что сделал тан, в имана, то есть э, э, от Табари, то что у него проблема с Асфаль, а привел тех, то есть у, у кого-нибудь просто проблемы у вас у них проблемы и в вопросах имана тоже потому что ашайра не мурджииты. Вы, вы понимаете да что происходит и потом э, молодавани выходит и начинает взвешивать всех на весах научный металл это научный металлоны своего там Балтология. да балталоги то есть на, на весах на, это малдиванской болтологии вообще, общем, откровенно говоря, Вы понимаете, да, что происходит? Вот эта сущность вот этого малдиванина, вот эта сущность вот этого малдив, вот это все, что происходит за кулисами, то, что малдиван там его посадили в дорогую студию, то есть там дорогой камеру все это снимают, а мы сейчас будем заглядывать что за кулисы, то есть что из себя представляет этот малдиванин Агли Нагва. И некоторые э, братья, одни э, из которые имели с ним э, определённого рода отношения, они, они тоже это знает. Э, э, в чём заключается? В том, что этот человек э, у него скрытая шизофрения, Это в том, что его уж нет тяга вот к откетом, а это вот это вот всех критиковать. Валлахи, он он мне давно ещё поговорил, когда я с ним был, то что только М должен быть критик, критик. Он не влаги этот грунт, он критик. Вот вот вот это сейчас у него все. Это, в чем заключается критик? Это всех критиковать, понимаешь? Да, то есть. И я вот это все долго терпел. И долго теперь он первый вот эти все фитнесы, все это мое имя начал там у себя на сайтах писать, что это сайты фитнес и так далее. Это он фитнач он начал, то есть его вот это, так вот этим и заключается его шизофрения, его клонит, у него мания вот это все, все критиковать и так далее. У него вот эта мания. Вот этим и, и заключается его шизофрения это же Он думает о себе, вот это его что что он критик. То есть он там да. Это мания, то есть а ты как то есть на что думаете сами по вот эта книга. Кем кем она одобрена? Он на это реагирует? Не реагирует, почему? Он самостоятельно разобрался в этой книге и увидел здесь такры, вот и так, почему? Да потому что потому что не ума не величия. То есть это же понятно, то есть вот об этом я и, и, и пытался объяснить, вот это очень, о человеке о я просто знаю, хорошо его знаю, у него не в порядке вот с этим. Он постоянно думает о себе, то что он спасатель мира всего, то что он то всех спасает от заблуждений, что он, то есть всех, он, то есть... Всех, делает опровержение, всех взвешивает на весах, то есть он вот этим этим, то есть действием себя подставил, кем взвешивает, то есть он тот, который взвешивает других да, то есть он Аим Аль-Кибар то есть он тот, который находит заблужение в глубине книг то есть книги, которые одобряют ученые он нет, он все равно тут вот так вот видите заблуждение Имам вот, Ат-Табари, то есть никто не нашел там ничего, кроме него То есть он там откопал мама от Табари заблуждение Фиас Масфат, несмотря на то, что он, то есть, ну, эти заблуждения сейчас, вот, э, Ибн Кайма взять и, то есть, я даже в Аллахе могу взять и раскритиковать Ибн Кайма, и, и, и высмеять его, я могу взять, могу, могу, но как на меня будут э, реагировать, разумные люди будут, до да, понимать, они даже слушать не, не будут. Этим обольстятся только те, кто то есть, кто ненавидит Ибн-Кайм, или тот, кто негативно к нему относится. Если я буду это делать или критиковать, меня на суферских сайтах с транспарантами будут встречать. Ашарань, да здравствуйте, Абу Хани, Фод. Аль-Ханду-Ли-Лавсим, он на прямой истинный путь. Вы понимаете, что происходит? Вот это всё будет смешно, но это та реальная действительность, с которой мы сейчас столкнулись. A itu sуть, potetum melandawani. Mereka sudah frini. Mesti kalau terlibat Imam yang mafistirin, kalau itu Allah Rabbana la taqdirna inna sinnu aqtana. Wah ada taqlimun min Allah, kalau Imam terlibat sebagai abadahul mu'minin, doa, Имам Аттабулы говорит то, что это обучение со стороны Всевышнего Имам Аттабулы своих верующих рабов, то есть как делать дуа фи, дуа хим и яху «Ваманаху кулу Раббана ла та инна сина, шайан фарадат фарадта алейна амалаху фалям, то алейна амалаху, то есть в обязанности действия, фалям наамалху «Ахта нафи фи ля шаин, нахайтана ан фи ля Ala gharikastin ala gharikast mintas fa falna ala gharikast minna ila ma'sa'atik wa lakin minna bihi wa khat'an wa takdala nam v obshim uzis on govorit fa man allazi yakunu min al'abd ala wajh tadyi' minhu at tafrid fa minhu lima amra bi fa'li to est so budet to araba to on so chto so to takim to est фаго от таркун мингульема амара, то есть в этом случае у него не будет э, оправдания, то есть э, и есть, э, то есть и алейхим э, алькибар есть отдельный раздел даже книги Налока дуляслам алькаулева ламани и также об этом говорил шейх Аль-Джизани альджизани фемиалем усулфик то что когда раб оставил то есть что-то то есть то что он должен был сделать, я и, и обязан был, но по халатности, то есть э, поленился и так далее, то есть и не не попал на альхак, у него нету оправдания, и туда же входит ширк, туда же входит ширк, почему? По, по, потому что он обязан был поклоняться одному всевышнему и могучему Аллаху, обязан был, и обязан был знать то, что у этого все создание есть этот создатель, которому ему одному нужно было поклоняться. فذلك الذي ينغب العبد الى الله عز وجل في تركه مؤاخذه به وهو نسيانه الذي عاقب الله عز وجل به ادم فاخرجه من الجنه كذلك توست يقوم يقول روسن كوت فخرجوا للعبد الى الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا اخطانا فيما من نسيان منه لما امر بشيء على هذا الوجه الذي وصفناه ما لم يكن Tarih kuhu ma tarihka min tarihka tafrit minhu fihi. Wat tadyeh an kufran billahi nam. Kufran, здесь, khabar yakun. Nam, вот этот текст. Здесь imam At-Tabari говорит, что если, то есть, раб, что-то оставил, то есть, efimakana min tarihka minhul ma'amara bisholeh ala hazil vaj. То есть, ala wajit tadyeh wa tafrit. Al-laziz, который жаждет раб эдважат вдоذلك и что когда раб что атлета на وجه тедия منه и да то есть это вот это то что то есть раб желает всевышнего и могучего Аллаха чтобы заставление этого то есть не было у него наказание то есть это тот вид несвяны который случился с Адамом да то есть он он забыл о вот этим завете всевышнего и магутшулаг не приблизился к этому дереву и не есть из него и сделал это и, и потом сделал тавву всевышний Аллах что с ним сделал он его простил за тавву но наказал за действия по этому факту то что тавва была со стороны Адама то есть да и теперь э, имам Актабарий kau terfaham betul. Abu kepada Allah SWT. Rabbana la taqwa. Inna sanaqtaana. Di mana minisian minuhul ma'amara bifuli. Alahadul wajib. Alahadul wajib. Alahaji. Teks. Takim. Obrazam. Tujuto. On. Teks. Alahaji. Tadiya. Teks. On. Ita. Pakalatnisti. Zabul. Teks. Maka. Lalu. Lalu. Lalu. Lalu. Lalu. Lalu. Lalu. Lalu. Lalu. Lalu. Lalu. Lalu. Lalu. Lalu. Lalu. Lalu. Lalu. Lalu. Lalu. Lalu. Lalu. Lalu. Lalu. Lalu. Lalu. Lalu. Lalu. Lalu. Lalu. Lalu. Lalu. Lalu. Lalu. Lalu. Lalu. Lalu. Lalu. Lalu. Lalu. Lalu. Когда он, то есть, э, осознанно понимая как бы похвальность, знал, что нельзя сделать, но сделал. То есть да, у него несиян у Адама, когда был Аллаху джей и -э, Аллаху джей Тафрид. Э -э, понимаете, да? То есть э -э, о чем происходит? А, то есть о э -э, таких похвальности несиян у у у Адама. Bul tu istat tu, ibu tu. Wahol dia akallah bi adam, faakhirnya jen. Wahol nisyan. Eto bawa dua kahdu. Orang ni pasti cuman aliauma nansalum, kama nansal leka aliaumihimhaza. Pertama Когда э, человек забывает, имам ат табари это дальше будет объяснять, то что несианы были двух видов, у которого человек аджун от этого, то есть он вообще, то есть просто не в состоянии физически это помнить. А второй вид несианы, который алаваджи тафрид, то есть по причине халатности. Вот эти два, вот то есть первый, то есть первый вид несианы там дальше ему от табари будет объяснять, то есть за это изначально туда не ходит, то есть человек просто не в состоянии это помнить. То есть я Например, выучил Коран и забыл его, и сказал, что просто я физически аджан не могу его, у меня нету сил на это его запомнить, да? Например, например, а другой вид несиан, я по моей халатности и то же самое аль-хата, по моей халатности это было. То есть я совершил хата по моих халат, а не потому, что у меня аджан вот от товарищей и Дальше зачитаем, вот сейчас вот, я с вами словами просто объясняю, понимаете, это Тафрик, да, и он говорит, то он говорит, «Ма якун тарг ма тарак имензалик от Тафрик имингу фиги», то есть, «уаттадьи ам куфран», то есть, если вот этот тарк по причине несиан, который он говорил, будет куфр, он не заходит туда. Понятно, куфран билляхи адзаваджер. فَإِنَّ ذَلِكَ إِذَا كَيْنَ كُفْرٍ بِاللَّهِ فَإِنَّ رَغْبَةَ لَلْعَبْدِ فِي تَلْكِهِ المخ... الْمُؤَخَذَتَهِ بِهِ وَهَرُ جَائِذٍ Он изначально туда не входит لأن الله أَزَاجَل كَدْ أَخْبَرَ عَبَادُهُ أَنْهُ لَا يُخْفِرُ لَهُمْ شِرْكَ Почему? Потому, что в севере, в севере, в севере, в севере, в севере, в севере, в севере, в فمسالته فعلا ما قد اعلمهم انه لا يفعله خطا وانما تكون مساله المساله المغفره في مكان من مثل نسيانه القران بعد حفظه بعد حفظه وتشغله عنه وعن قراءته ومثل نسيان صلاه او صيام اي تقبل توت в этих действиях только будет но не в тех то что Iter, waktu tadi kata wajahan. Itek, jadi wajah itu buat dua individu. Dua, ahaduma ala wajhi manuhi anuhu labdu. Fahitih bekas minuhu iradis. Nafazar kata wajah minuhu, hulu, abihimahuz. Pertama, wujud al wajah, yang terjadi adalah yang dilarang. Iaitu, tidak ada Nah, wahai wajah yang dirgumul Abduillah Rabbihi, fi sahih, mana kah min min istimahnya, yalla mana kah min zalikah kufra. Когда Раб поступает делает какую-то ошибку по причине тафрита, ха, халятности. Вот вы, то есть да, то есть и он это э, делает, фатеи бекост мину арадатин, то есть он он знает, что зинам нельзя делать, Но осознанно делает это, это же то есть э, то есть. Аж ошибка же с его стороны, то есть и, и, и тафрид, то есть и он за это будет наказан, и вот за эти те действия, которые он осознанно делает, то есть по ошибке, он вот в, вот в этом он просит Священного Аллаха РаббонаАллаху Охана и Насиля, он не просит в том, в чем он просто не в состоянии это не сделать. Понимаете, о он говорит? Иван? И молот То же самое, несиян, мы просим, чтобы Священное Аллах нам простил несиян в чем? Чем не является наша оплошность, оплошность по причине нашей халатности? А не в том, в чем мы не в состоянии просто это сделать, то есть э, этот как как гору на себе нести, понимаете? Мы просим, то есть то есть э, почему? Потому что то, что мы не в состоянии делать. Всевышний Аллах нас за это не будет наказывать изначально. Вот поэтому, то есть, э, мы просим прощения именно за то, что было халатностью с нашей, будь то со стороны Несиана, будь то Аль-Хатта, кроме тех и тех, э, имам Аттабр говорит, кроме если и то, и то не будет по халатности приведет к куфру. Если приведет к куфру, то есть, просить этого Всевышнего Аллаха не входит сюда вообще изначально. Почему? Потому что он говорит, Не допускается, нет. Не допускается халатность. Играние не помогает. У меня вообще голова кружится, не за весь день с ними разговаривать. В общем, то есть, э, вот это все... с э, ссылал, то есть себра Виктор знаете, не сами смогут присесть. В общем, э а шейх говорит: "Культу хаза та'вилу имам муфассирин на нас». Alahdi, wahai tafsir alahdi kata, kata Syekhul Islam ibn ibn Taimiyah asyhabi itu. Wama tafsir dia asyhabi itu asyhabi tafsir al-Tabari. Jadi Syekhul Islam dalam kajian musuluh tafsir, awalnya dia paham tafsir al-Tabari. Ia katakan bahawa Imam al-Tabari adalah seseorang yang terbaik Ну, судя по всему, большинство самцами не достиг, то есть, в знании того уровня, как в а? Да. Хата первое, это запрещенное ведь, это хата. А вот какой будет запрещенный? который вот запрещенный, где идет, Да, и мы просим усилить наверно прощение за первую, которая запрещенная. Если только он, то есть, это, это... да, да, да. Где нам допускается делать ошибку? Это понятная разница между тем? Понятно, о чем была речь? Я-то разница, когда это в египетах, когда это запущено, а верят тогда ошибки и зарушат. Маш, хаммад. Ламмад тафасир, то есть слова шейха ислама про имам Тавр. Ламмад тафасир аль-Лати нас Самый правильный из них, это Тавсир, то есть, Мухаммад и Джалал Ат-Табр. Поэтому я закрою Макалат ас Почему? То есть, имам Ат-Табр приводит Макалат Ас-Салав, то есть, высказанный Салав. Бил асанид саниды Ас-Саббета, то есть, с четкими, то есть, Ас-Санидами. Валейси фи-ги атун Это не Это слово... Месло э э Что он тем указанно. Полез и فيه بدعه ولا يمكن ان то есть который э э них его в Он да, там уголовное нашел А какой это это, это свер человек в уголовном. И То что э Это самый из, из достоверных тафсиров, это тафсир от табари Я ещё вам могу на всякий Я думаю, себе Том 1. Э, 13-й том, 385 страница. И 385 страница. Я И потом аж и кусаем так же, как мысловая премам от табар. Лакин Тафсир ибн Джарир ас-сахх мин идз-кули, то есть Ай аль базил или ал-Куртуби ибн Апи и замашер вагар. Не знаю, за что молдаванам там начало произносить слово ал-Куртуби, а я начал произносить слово от табар. Пилю чего? То есть то, что лакин Тафсир ибн Джарир ас-сахх мин идз, то есть он самый достоверный всех их име, <гал> то есть в тафсирах ат-Тафсир аль-Бахави, то есть аль-Куртуби и так далее. А самое достоверное. Самое достоверное тафсир ат-Табари. Потому что он имам аль-Има. И говорит, accord нас имам аль а трусла шейха, вот, нас имам аль-Мусирин, фима дуну дуну куфр, то что амир э то есть имам ат-табари сын джавад амир муъминин в тафсир амир муъминин а тафсир амир муфсирин амир муфсирин а имам муфсирин альхамду лиллах я шейх вы скажите не главу ставидим сейчас вот обычно до слов шейх сам с тем потому что шейх так же процесси мусам и, может э, до них доджумтус да, и. А когда, то есть, и, и шейх говорит, когда нас имам муфассирин, она анна рухсата лихатти ва нисам, هي فيما دون то что не касается куфра ва залика. А лихаби ляхи ляна ин Аллах ляйфру ай То есть, и как об этом сказал имам Навви, то есть Ибн Хаджаб, тот э, слова имама Навви. Вот Да, они, они, они, они это, они, это там делают, это, то есть умышленно. они, да, да умышленно. <систит> это Мазыб Аль-Мурджи. Аль-Мурджи, они, они, они говорят без Бекасли-Куфр. Это даже Мазыб Джахмия. <систит> Ахли Сунна, у них Касли-Куфр Ля-Ю-Табар. То есть не является, то есть э, у, у Ахли Сунны, то есть не является условием, чтобы человек жрал Куфр, то есть попасть в Куфр или в Ширк. Это мазы, то есть агулаты мужья как Да, даже Сунан этого не, не хотел. Почему? Потому и, и на это указывают отчеткие тексты. Самые ясные, четкий дали на это. То есть им это разбирали Филимон, он достал. Файт как сказал, все, что Аллах валин Ням, э, именно كنا ناخذ وانا اقول بالله وليي ورسولتس. Те люди, которые попали в куфр тогда, хотели ли они попасть в куфр? Не, не хотели. По кафрам улатис. Или э он тоже, то есть они они даже и не подразумевали, что это ширк, как-то так, что они попали. это Один ну хотел пришел по Санкулай, то есть и человек сказал: "Макуну, мы не поклонялись, они не считали это поклонением, они не считали себя тем, что они этим попали в ширк А следующего вынесли, каком то что они попали в ширк и тех захватали ворубан, арбабамин дунилаваль мадиепхна мане, то мол миру ильля лябоду. Да, да, да. Ну вот, видишь, а у этих они говорят: "Но они же не хотят в ширк попасть". Ну а никто не хочет, конечно. Знаешь, да, конечно. Вот вот вот об этом и идет речь. Остановимся на Мы э в Атанамесна потом продолжим. Салахуллахом саллиллаху алейхи ва саллям.